два месяца активной подготовки, теории, вампироведения, демонологии, стрельба, рукопашный бой. Первое практическое задание здесь в Астрахани. Инструктор говорил, что этот город буквально кишит вампирами. Нас вчера встретили вечером на вокзале, куда-то отвезли, накормили и сразу отправили на на вас. Дом, квартира, план охоты, всё было подготовлено заранее. Я должна была в одиночку убить вампира. Вот её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 Но вода настолько чистая, что у соседей цветут лотосы. Хотя, как я уже упоминал, домик отдалённый, до ближайших соседей минут 20 пешком. Ну и дыра. Надеюсь, нас не будут долго искать. Больше двух недель я здесь не выдержу. Это хорошее место для того, чтобы предаться размышлениям, задумчиво предложил я. Внутри есть всё необходимое. Ты хочешь сказать, что всё необходимое здесь есть?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 Первый более популярен, второй дарован лишь избранным. Это не так сложно. И противоречиво, как кажется на первый взгляд. В эмпиризм по сути своей чертовски сексуален. Некто в чёрном крадётся в постель к невинной девушке в белом. Он обольщает, одурманивает её и вот первая кровь, как первое причастие, знак чистоты и непорочности в её первую и последнюю брачную ночь. слышал, чтобы вампир рвал свою жертву на куски и сидел, выгрызая кости и мозг, весь обляпанный кровью. Кто-нибудь читал о вампире насилующем девушек, упивающемся садизмом или хотя бы поднявшем руку на существо слабого пола? Пусть их душа черна, а в сердце нет места святости. Пусть их всех ждёт осиновый кол и вечное проклятие, но поэтизировать можно долго, и в конце концов всё равно придёшь к выводу,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 Ведь если разобраться, чего визжать Расвырвалось Так нет, начинающий убийца вампиров Надрывалась так, словно впервые в жизни Видела привидение Стоять, смирно Кто подворил? Кому тут яма-пумазума Под нихма-яма А? -а Прямо из закрытой двери, уперев руки в бока С самым суровым выражением На лице выплыл наш капрал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 Мат вообще в большинстве случаев действует на женщин отрезвляюще Видимо, какая-то языческая магия в нем все еще сохранилась Хотя я передаю слова Капрала абсолютно верно Без стыдливых отточий и купюр Просто как заядлый матершинник Он в пылу беседы частенько проглатывал буквы Оставляешь начало и общий смысл ругательного слова Привет, енот Это со мной Дэн, друган, кого я вижу? Мачи пять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 Но друзья называли меня просто капрал Смахнув пылинку с призрачных наград Он повел бровью Я не имел привычки прятаться за спины своих ребят Как некоторые ж ма... Моих всех Ох, мои... Ой Прошу прощения, вырвалось Говорящий Придушина выдала Ева Бешеный стук у ее сердца Свидетельствовал о том, что сибиряки И вправду отличаются завидным здоровьем какой-нибудь фанствующий москвичку давно бы уже хватил удар. Дэн, что это? Отдаю долг твоей проницательности. Капрал, это что-то. Но ведь она же, по-моему, её мама по перима девушка, подсказал я. Лицо майора енота из бледно-серого стало грязно-розовым. До розой глаза, она ж охотница, гончи в веках на маков под пимскопа. Как он догадался? Поразился Сабрина. Но запах чеснока, псевддвойная униформа, защитный амулет на запястье и надпись "Смерть вампиру" на брючном ремне. Вообще-то я бы мог перечислить ещё десяток явных и малозаметных признаков, но зачем? И так понятно, что если ты живёшь за счёт энергии слабого пола, то просто обязан замечать любые детали их экипировки. В деле о хмурении женщин мелочей нет. Я пленница. Гордо вмешалась в разговор, обсуждаемая особа Мы трое, повернув голову, смерили ее взглядом так, словно видели впервые Милочка, Дэн уже говорил, что ты абсолютно свободна Никто тебя не держит, и иди куда хочешь Ты вовсе не... Нет, я пленница Упертая девица, видимо, начиталась фантастических романов И никак не хотела поверить, что из сказки можно просто уйти Нас учили любую опасность встречать лицом К смерти невежливо поворачиваться задом Может, не так понять, уточнил я Но Сабрина почему-то скалил на меня зубы Енот, он же Капрал, поправил видавший виды беретик И с сизым облачком подкатился к охотнице Молодца, хвалю Так держать, о, мазба, подружка Позволишь одинокому офицеру пригласить тебя на романтический ужин Ой, о, ма, храбро ответила Ева Девчонка разом выросла в наших глазах Чуть притомившиеся Феррари Мы поставили за забором поближе к реке Как в коммерциализированное время Строятся приличные и недорогие дачи Покупается сносный деревянный домик Обкладывается кирпичом Покрывается шифером И вот перед вами новенький коттедж В нашем случае все было С диаметрально противоположной точностью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 вечен на гастролях, к тому же на лето они обычно уезжали к дальним родственникам в Словению, так что домик был в полном моём распоряжении. Какая прелесть. Какой кошмар. Едва ли не одновременно выдохнули девушки по разным причинам, вытряхнув глаза. Сабрина благодарно прижалась ко мне к круглым плечикам, восхищённо оглядывая коричнево-серые стены, чёрное ковровое покрытие, тёмно-синий потолок, декоративная паутина по углам, множество разноцветных свечей и резная мебель работы местных горбовщиков. Почему ты никогда раньше не привозил меня сюда? До ремонта здесь было нечего делать. А потом разве нам было плохо в моей квартире? Не спорь со мной. Ладонь Сабрины взлетела к мальчишке, задержалась и чуть коснувшись кончиками пальцев и гривы, царапнул ноготками мочку уха. Покажи, какая тут спальня, и я прощу тебе до самого вечера. Охотница, взглянув на нас, старательно сделала вид, будто её мутит от таких отношений. Наверное, их учили, что всё человеческое нам чуждо. Налево туалет и ванная, предложил я. Примнога благодарна, сдержанно кивнула она, словно в американской армии, приложив руку к пустой голове и развернулась так резко, как будто двигалась на шарнирах. Видимо, в числе прочих дисциплин ребятам преподавали строевую подготовку. Это плохо. Я хочу сказать, это значит, что из них воспитывают не отдельных охотников на вампиров, а целую армию серийных убийц. Строгая униформа, печатающий шаг, оловянные глаза и жёсткие параграфы устава в ней крепшей девичьей душе. Охотник профессия одиночная. Он живёт сам по себе и убивает избранно. Армия различные дела. там любят глобальные зачистки. Да? А куда девался капрал? Прихарашивается и занимает в ожидательную позицию в ванной. Подумав, ответил я. Он будет её пугать? Не догадался Сабрид. Нет, он будет за ней подсматривать. Извращенец. Нормальное привидение, заступился я. Сама посудину, какие у него ещё радости в жизни? Только посочувствовать. Тогда пусть заглянет в ванну, когда там буду я. Милостиво разрешила моя подруга. Её ждёт совершенно незабываемое зрелище. И потом, у меня грудь на два размера больше, чем у неё. Из стены под канделябром на миг вылезло блаженное лицо енота. Глаза косые, улыбка идиотская, язык счастливо свисел с до подбородка. Похоже, он слышал предложение Сабрины. Предложение из тех, от которых нельзя отказаться.